Глава 157. Крылатая судёнышка была полностью под нашим контролем. С борта Золотого Дрейка по нам стреляли из винтовок, но обстрел был скорее беспокоящим, чем прицельным. Выкинув трупы за борт, я укрылся за бортом шлюпки и, раскрыв барабан головореза, перезарядил револьвер. Один за другим ко мне заскакивали легионеры. Последними занесли двух раненых, моего Кано и женщину, в которой узнал Леону Мур. Женщина была смертельно бледна и зажимала шею руками. Из-под пальцев обильно сочилась кровь. Два легионера, Гарри Надип и Гисел Квас, закончили отвязывать крылатую шлюпку от фонаря. Но она никуда не полетела, а так и осталась стоять на месте. Какого маблана? вопросил я, осознав, что не предусмотрел главного в своем дерзком плане. Кто-нибудь умеет управляться с этой бандурой? Я почему-то наивно полагал, что я поверхностно знакомый с азами управления малыми и средними аэрокосмическими аппаратами сумею разобраться и с небольшим крылатым суденышком. Из-за этого мне и в голову не пришло спросить, кто из моих легионеров знаком с управлением воздушной шлюпкой. «Кано, я служил на воздушной галере палубным матросом. Я знаю!» – удивил меня Кюнс. «Нужно опустить крылья, а как поднимемся – грести!» Весел тут не было. Зато были ручки, которые нужно было крутить. Барабаны сообщали посредством ременной передачи движения на два винта. Можно было подрулить в случае чего. Однако я не увидел ни зубчатой передачи, ни подшипников. Зато тут имелся косой парус, в данный момент сложенный. «Хорошо», — кивнул я. «Давай, командуй, перевяжу вас пока». Я занялся ранеными. Если Кюнс, я просто перетянул ногу жгутом, сделал давящую повязку и быстро наложил мало исцеление то Леоне пуля попала в шею, пройдя под каким-то необычным углом. Были задеты мышцы. Бедняжка не могла вымолвить и слова, но и кровище было, как на бойне. Мне пришлось доставать препараты из криптора, делать инъекции обезболивающего, снотворного и регенерирующего. После, для верности, я наложил еще и малое исцеление. Все остальные были целы, по крайней мере, пока. Идея снабдить всех своих шлемами и керасами оправдала себя. Потери могли быть куда как больше и не ранеными. Небольшая крылатая лодка действительно начала двигаться под командованием Капрала. С борта Золотого Дрейка продолжали вести по нам огонь. Когда мы поднялись над крышами, а Кюнс начал отдавать приказы, какому борту и с какой интенсивностью грести, я убедился, что он знает, что делает. Мы неуклюже поманеврировали и легли на курс, после чего Кюнс отдал приказ поднять парус. Развернувшееся косое полотнище сразу поймало ветер и надулась. Но наша скорость все равно оставалась смехотворной. Однако и воздушный корабль не сказать, что был гоночным болидом. «Давай быстрей!» не выдержал я, доставая за спины Гаус карабин «Уйдут! Если только поставят паруса!» удивительно спокойным голосом возразил Кюнс. «У них не комплект команды! Это будет долго!» Возражение звучало веско. Но я все равно приник к окуляру оптического прицела, разглядывая, как несколько встревоженных нашим появлением членов арминовского экипажа начинали карабкаться по веревочным лестницам, кажется называемым в парусном флоте вантами. Конечно, они сообразили, что ситуация изменилась, и решили ставить паруса. К слову сказать, каким бы ни был ветер, у них парусного вооружения куда больше, чем у нас. Если поставят, нам их будет уже не догнать. Но они не станут от нас убегать. Просто отойдут на безопасное расстояние и от нас в щепке бортовой артиллерией. Я взял упреждение и выстрелил в матроса. Промахнулся. Мы двигались, золотой дрейк парил дрейфе и цель моя карабкалась по веревочной лестнице, словно обезьяна. Зло сплюнув, я снова приник к окуляру и задержал дыхание. Выстрел. Есть. Запутавшись ногой, арменумец повис на каких-то веревках вниз головой. Мое попадание легионеры встретили воодушевленными криками. Раздалось несколько ответных выстрелов, пули снова зажужжали над нашими головами. Появилось несколько новых дыр в нашем и без того не слишком целом парусе. Я снова тщательно прицелился, пытаясь приноровиться к движению, и через какое-то время выстрелил. Еще один член вражеского экипажа сорвался с реи. С диким криком он полетел вниз с почти полукилометровой высоты. Мое попадание вновь было встречено радостными криками. Легионеры были воодушевлены нашими успехами и рвались в бой. Отчасти из-за того, что каждый из них желал поквитаться с безнаказанно нас обстреливавшим экипажем воздушного корабля. Пока они кричали, я застрелил еще одного арминумца, полезшего на рею. Поставить парус им пока так и не удалось. Однако по нам продолжали стрелять, и чем ближе мы подходили, тем прицельней становился огонь. У нас появилось несколько новых дыр в парусе. А в борт ударило, наверное, еще больше десятка пуль. Еще одна звонка клюнула на диба в Керасу, заставив еще раз себя похвалить. Мне оставалось только перенести огонь на стрелков. Заводи нас с кормы, сказал я Кюнсу. Там нет пушек. Да, оно! В стрелков попадать было сложнее, так как они, смекнув, что я охочусь на них, попрятались и хоть и продолжали вести огонь, но его интенсивность и меткость снизились в разы. Во всем остальном мы уверенно шли курсом сближения с воздушным кораблем. Больше никто из врагов не пытался подняться на ванты, сообразив, что это верная смерть. Болтавшийся мертвец лучше любых слов об этом свидетельствовал. Я вбил новый магазин в АКГ-12 и прорычал приказ. «Давай-ка еще чуть выше, Кюнс!» И он меня послушал. Наша крохотная крылатая суденушка поднялась со стороны кормы и стала заходить на посадку. Нас встретили шквальным огнем. Но несколько легионеров, устроившись на нас у шлюпки, ответили из винтовок. А я так и вовсе поливал врагов очередями, не жалея боезапас и срезал как минимум троих. «На абордаж!» – заорал я дурным от волнения голосом, когда мы чиркнули килем по дощатому настилу палубы. Достав из кобуры револьвер и обнажив меч, я первым спрыгнул на золотого дрейка. В одну секунду все пространство вокруг меня заполнилось криками, стрельбой и пороховой гарью впрочем, быстро уносимой свежими порывами ветра. Закипело сражение, совсем не того масштаба, что внизу, но в разы и разы более интенсивное и яростное. Тут никто не просил, не давал пощады и не собирался этого делать, по крайней мере, пока все не закончится. Мои легионеры не зря учились. Они выскочили все разом и приняли в штыки, накатывающую на нас волну защитников воздушного корабля. Мои бойцы успели еще по разу выстрелить, прежде чем весь бой свалился в рукопашную схватку. Командовать дальше было уже бесполезно. На меня с горловым рычанием напрыгнул высокий, мощный, полностью волосатый человек, угадавший во мне командира. Волосатый в том смысле, что он имел 2,5 с метра в росте и был покрыт шерстью, а одежду его составляли только перекрещенные широкие ремни. В его руках-лапах было по топору, замелькавших так, что в первые секунды боя он заставил меня попотеть парируя все его яростные атаки. Потом мне удалось разорвать дистанцию и воспользоваться револьвером. Два выстрела в лицо остановили его, заставив Шерстянова прилечь на палубу, уже изрядно запачканную пятнами крови. Второй мой противник оказался соотечественником моего товарища Хана. Двигался он с поразительной грацией, а шпага в его руках мелькала с такой скоростью, что за движением лезвия было сложно уследить. Здесь мне понадобилась вся концентрация. От напряжения у меня открылась и начала кровить рана, полученная еще при захвате шлюпки. Обзор ухудшился, что позволило ему ткнуть меня шпагой под керасу, попав в верхнюю часть левого бедра. Ударив меня в ногу, темнокожий мужчина раскрылся. Мой удачный взмах мечом снес голову противника, тут же покатившуюся по палубе. Я почувствовал, как меня затошнило от этого кровавого зрелища. Но переживать на этот счет долго не пришлось, так как передо мной появился следующий противник. Он был высоким и физически развитым, всего-то чуть меньше, чем снежный человек незадолго до него. Чем-то он неуловимо напоминал Геракла с античных статуй. Может, это была ленивая небрежность, может, мускулатура, а может и все сразу. Он был безбород и лыс как колено, возрастом под 50. Лицо имел костистое, черты острые, хищные, уши заострённые, взгляд холодных серых глаз цепкий, внимательный, ледяной. Губы настолько узкие, что, кажется, их нет вовсе. Из-за этого рот выглядел шрамом. Его кожа отливала золотисто-бронзовым оттенком. Черты лица и фигуры были примечательны. Но татуировки, которыми они были разукрашены, не позволяли его спутать с кем-либо другим. Восходящий, достигший ранга бронзы. Одет он был в простую и грубоватую, но прочную и практичную кожаную одежду. Из оружия при нем была только широкая абордажная сабля. «Вот мы с тобой и снова свиделись!» «Кир кровавый», – искривив губы в издевательскую ухмылке, процедил он. «Как я ждал этой встречи!» «Видимо, ты с первого раза меня не понял», – вернул я усмешку. «Придется тебе объяснить популярно, что это конец истории Таргала Рага». «Сейчас и посмотрим, чья история закончится, тупой маблан. Продолжение следует. Москва, 2024 год. Алексей Елисеев. Звездная кровь. «Изгой 3» Для вас читал Александр Никитин.